гомери Я встречал его в Брайерфилде. Недр стоял в ялике, который качался на волнах, оставленных пароходом, и махал в ответ. Позднее, когда мы приближались к обрывистым берегам Вигсберга, мистер Дэвис подошел к моему брату, с которым мы гуляли по палубе, Мы еще раньше с ним поздоровались. Брат мой еще раз и уже менее официально поздравил мистера Дэвиса, но тот ответил, что оказанная ему честь его не радует. Я всегда относился к Федерации с суеверным почтением, и ни в одном бою рисковал жизнью за другое мне знамя. Вы, джентльмены, можете понять мои чувства теперь, когда предмет...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 плохо выглядит а он ответил, «Больной человек — хорошенькое дело иметь президентом Болиновы». Я ответил, что неизвестно, будет ли еще война, ведь мистер Дэвис надеется сохранить мир. Но обратно это сказал, «Не надо себя обманывать, пьянки будут драться, и будут драться отменно».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 я должен делить с ними все тяготы, сколько их будет отпущено. Но я не могу отнять жизнь у человека. Как посмею я, отнявши жизнь у своего друга, лишить жизни врага, раз я исчерпал свое право на кровопролитие? И Икас отправился на войну, неся мушкет, который был для него лишь обузой, и на голой груди Под серым мундиром кольцо на веревочке, обручальное кольцо его друга, надетое ему на палец, а на белый трайс той ночью в беседке, когда рука его лежала у нее на груди. По зеленеющим полям было начало апреля, он дошагал до Шайло, а потом двинулся в лес за рекой. Битва при Шайло...